Глава вторая. Главный конструктор. Маргарита Валерьяновна, жена главного конструктора, была первой дамой на заводе. 10 лет назад СERGORDZH Никитза призвал жён командиров промышленности к участию в общественной жизни предприятий. Маргарита Валерьяновна попробовала, и ей понравилось. Всю жизнь она была только женой своего мужа, домашней хозяйкой и ничего толком в общественной жизни не понимала. А тут Вдруг взяла и организовала на заводе образцовый детский сад и диетическую столовую. Ее похвалили, и она стала уважать себя. А до этого она уважала только своего мужа, Владимира Ипполитовича. Она существовала для того, чтобы ему в положенный час был подан обед и в положенный ужин. Чтобы ящичек штучного дерева, стоявший на его столе с левой руки, Всегда был наполнен папиросами, а медная спичечница, стоявшая с правой руки, спичками, и чтобы в шесть часов утра был готов крепкий, как йод, по особому способу приготовленный чай. Начав свою деятельность на Южном заводе, где тогда служил Владимир Ипполитович, Маргарита Валерьяновна продолжала работать и на Кружилихе. В годы войны работы было особенно много. Иногда Маргарита Валерьяновна просто изнемогала. Она состояла в активе завкома и имела дело с врачами, бухгалтерами, инвалидами, эвакуированными, беременными, управдомами, поварихами, санитарной инспекцией, отделом народного образования, отделом социального обеспечения, отделом рабочего снабжения и детьми ясельного возраста. Весь завод знал эту худенькую, озабоченную женщину с плоской грудью, с бледным до голубизны лицом в сеточке мелких морщин и смешными мелкими кудерьками, подвязанными смешным бантом ни по моде, ни по возрасту, ни к лицу. О ней говорили. «Старуха сказала, что достанет дров. Позвоните старухе, пусть попросит директора». Если бы Маргарита Валерьяновна узнала, что ее называют старухой, она бы очень удивилась. Она считала себя молодой. 35 лет назад Когда она выходила замуж за своего Владимира Ипполитовича, он был уже мужчина в годах, а она была совсем юное существо. И все 35 лет он сохранялся в ее сознании как мужчина в годах, а она сама как юное существо. Летом она носила платьица с оборочками, носочки и туфли-босоножки, какие носят молоденькие девушки, при случае проявляла милую кокетливую резвость вообще наружностью и манерами она была похожа на старую девицу, а не на замужнюю женщину почтенных лет она никогда не была матерью, потому что владимир иполитович не хотел детей он считал что дети отнимают у родителей много времени и сил, которые могут быть использованы более продуктивно из детей еще неизвестно что получится, а из него владимира и уже получилось незаурядное явление. И этим явлением надо дорожить. И Маргарита Валерьяновна должна оберегать и лелеять его, Владимира Ипполитовича, выдающегося изобретателя, одного из крупнейших конструкторов в стране, а не каких-то там детей, из которых еще неизвестно, что получится. Против общественной деятельности Маргариты Валерьяновны Владимир Ипполитович не возражал, но поставил условие, чтобы от этой деятельности Никоим образом не страдали его интересы. Маргарита Валерьяновна, ужасаясь своей решимости, дала слово, что интересы не пострадают. И вот 10 лет она держала свое обещание. Владимир Ипполитович вставал по будильнику в половине шестого. В 6 он пил чай. Очень крепкий, очень сладкий, не очень горячий, но и не чрезмерно остывший. Ровно два стакана и без крошки хлеба. Потом он выкуривал папиросу. Пока он пил чай и курил, нельзя было разговаривать, нельзя было громко дышать. Он в это время обдумывал свои занятия на предстоящий день. Несколько блокнотов лежало перед ним. Он делал в них пометки. В 6.30 он забирал свои блокноты и уходил из столовой в кабинет, сказав спасибо и поцеловав у безмолвной Маргариты Валерьяновны ручку. До девяти он работал один. Потом приходили конструкторы. Они звонили робко, входили тихо. Они боялись главного конструктора. То, что он сосредоточил основную работу отдела в своей квартире, было для них мучением. Под эту работу он отвел в квартире три самые большие и светлые комнаты. В них было очень тепло. Владимир Ипполитович страдал ревматизмом. Удобные столы, отличные лампы, техническая библиотека на четырех языках, телефон, ковры под ногами. Любой конструктор с радостью променял бы этот комфорт на неуютное, плохо отопленное помещение отдела на заводе, где сидели теперь только копировщики, лишь бы уйти от неусыпного, придирчивого надзора главного конструктора. Они не могли не восхищаться им, потому что то, что он делал, было великолепно. Они понимали, что не каждому инженеру выпадает счастье иметь такого учителя. Но они не могли ни ненавидеть его, потому что они были люди, усталые люди со своими недомоганиями, детишками, бытовыми неурядицами, заботами, а он не хотел считаться ни с чьей усталостью и ни с чьими недомоганиями и заботами. Если кто-нибудь не являлся на работу по болезни, он воспринимал это как личное оскорбление. «Я же работаю!» – говорил он. Он мог уволить человека неожиданно и без объяснений. За малейшую небрежность, за пустяковый просчет и просто из каприза. Дальнейшее было делом дирекции профсоюза. Выгнанный волен был переводиться в цех или совсем уходить с завода. Главного конструктора это не касалось. С работниками, которыми он дорожил, он был корректнее, чем с другими но ни с одним не был ласков. Для него не существовал общезаводской распорядок дня. Своих работников он подчинил своему режиму. В половине второго он вставал и уходил из кабинета. Это был знак, что конструкторы могут расходиться на обеденный перерыв. За приготовлением его обеда наблюдала сама Маргарита Валерьяновна. На дом работницу опасно было положиться. Не дай бог, что могло произойти, если бы еда оказалась не по вкусу Владимиру Ипполитовичу. Он не стал бы есть, а Маргарита Валерьяновна захворала бы от раскаяния. Он ел всего два раза в день и помалу, но пища должна была ему нравиться. На сладкое он съедал маленький кусочек пирожного домашнего приготовления. И в самые трудные месяцы войны, когда город питался горохом и льняным маслом, Маргарита Валерьяновна героическими усилиями добывала белую муку, ваниль, шафран и пекла мужу пирожное, без которого, по ее убеждению, он не мог обойтись. После обеда Владимир политович немного отдыхал, затем опять уходил в кабинет до полуночи. «Мало спите», — говорил пользовавший его доктор Иван Антонович. «В наши с вами годы, уважаемый пациент, спать надо больше». «Я сплю позорно много», возражал Владимир Ипполитович. «Эдисон спал 4 часа в сутки». Над его столом стоял на полочке радиорепродуктор. Он был включен лишь настолько, чтобы звуки из эфира доносились, как тихий шепот. Этот шепот не мешал Владимиру Ипполитовичу. Когда из репродуктора еле слышно начинали доноситься позывные, всегда предшествовавшие приказу Сталина, Владимир Ипполитович включал репродуктор на полную слышимость и вызывал из соседних комнат своих конструкторов. Они входили, и он объявлял приподнято с дрожью в руках. «Сейчас будет приказ». В первые месяцы войны, когда немцы захватили у нас большую территорию и подбирались к Москве, Владимир иполитович испытал мучительную горечь. У него не было сомнений в том, что захват этот временный, что победа останется за Советским Союзом. Но горечь душила его. И теперь он брал реванш. Один летний вечер 1944 года, когда были переданы пять приказов, был для Владимира Ипполитовича одним из счастливейших вечеров в жизни. Январские победы Красной Армии в 1945 году возвращали ему молодость. Иногда в нем проглядывало что-то похожее на сердечную доброту. Заметив, что у того или другого сотрудника Глаза слипаются от утомления. Он взглядывал на часы и говорил сухо и обиженно: "Вы можете идти домой". На часы взглядывал, чтобы намекнуть сотруднику, «Отпускаю ди тебя раньше положенного часа исключительно из сострадания к твоему жалкому положению. все таки не каждый может трудиться так, как он. Да, не каждый. Ему было восемь лет. В то утро, когда Ребухин сбежал из госпиталя, Владимир Ипполитович за утренним чаем вдруг заговорил. «Опять больна!» — сказал он с раздражением. Маргарита Валерьяновна тонко, покошачьей чихнула в платочек и посмотрела на мужа покрасневшими глазами. «Должно быть», — сказала она виновата, — «я простудилась вчера на похоронах». «Не зачем было ходить на похороны», — сказал Владимир Ипполитович. «Ведь вот я не пошел же». «Как будто горе листопада стало меньше от того, что ты была на похоронах». «Нет, конечно, но так, видишь ли, принято», — тихо оправдывалась Маргарита Валерьяновна. «Как же так? Он бывает у нас, он с тобой работает, и вдруг никто из нас не пришел бы на похороны». «Предрассудки. Провинция», — сказал Владимир политович «Мужчина в наши дни переживает все это совершенно иначе». Медленно переставляя больные ноги в валенках, он прошел в кабинет, сел к столу и задумался. Похороны, похороны. Который день он слышит это слово? Умерла молодая женщина. Все ахают. Подумайте, такая молодая, жить бы дожить. Не понимают, что для желания жизни нет предела. И праву на жизнь тоже нет предела. Неужели из-за того, что он прожил три четверти века, Его право на жизнь меньше, чем право этой молодой женщины. Он внимательно посмотрел на свои бледные сухие руки, изуродованные ревматизмом. Осторожно сжал и разжал пальцы. Доктор Иван Антонович говорит прямо. «Пора, пора поберечь себя, потом спохватитесь, поздно будет». Да, пора. Война близится к концу, и близится к концу его жизненная миссия. Для завода он подготовил конструкторов. Не справятся – пришлют им кого-нибудь вместо него. А он – на отдых, на отдых, на пенсию. Много ли им с Маргаритой нужно? На покое можно будет заняться вещами, до которых сейчас не добраться. Нет времени. Например, ознакомиться со всем, что сделано в области атомной энергии. Самая грандиозная область науки на ближайшее столетие – новая эра техники. У него есть несколько мыслей, но они нуждаются в проверке. На проверку нужны годы. Ужасно. Человек достигает вершин своей творческой зрелости. Вот когда подлинно жить-дожить, и тут, как в насмешку, сваливаются на него физические немощи. Есть, в конце концов, кто-нибудь, кто отвечает за это свинство? Или действительно не с кого спрашивать? Он оставляет богатое наследство. его автоматы английских, американских, немецких, его мотопилу знают все советские саперы. На заводе нет ни одного станка, к которому он не приложил бы руку. Время от времени, когда ему становилось легче, он отправлялся в цеха и, прохаживаясь, обозревал богатство, которое он оставляет наследникам. Он положил руку на телефонный аппарат, подумал и снял трубку. Транспортный отдел. Что на дворе? 10 ниже нуля позвонил в гараж. Машину к восьми часам. Первой на работу пришла Нонна Сергеевна. В дверь кабинета заглянула ее белокурая голова. «Доброе утро, Владимир Аполитович!» «Доброе утро. Сейчас мы поедем на завод. Я вам обязательно там нужна?» «Да». Она повернулась и пошла надевать пальто, которое только что сняла. У главного конструктора плохое настроение, вот он и едет на завод, закатывать истерику. Будет таскаться из цеха в цех и ко всему придираться. Невозможный старик. До завода было рукой подать. Ныряя на выбоинах, объезжая кучей ржавого лома и колотого льда, замедляя ход на переездах через рельсы, машина ехала мимо складов. Главный конструктор сидел рядом с шофером и смотрел вперед холодными глазами. Он повернулся к Нонне и сказал ей, «Еще стало. Она не ответила. Выражение лица у нее было такое же холодное, как у главного конструктора. Она все это видела каждый день. На ее глазах выросли эти горы хлама. старику не вдолбишь, что некому их убирать. Около дерева обделочной главный конструктор вылез из машины и медленно пошел, опираясь на палку. Несмотря на малый рост и щуплость, он даже здесь, среди громадных штабелей леса выглядел чрезвычайно внушительно. Котиковая шапка сидела у него на голове твёрдо и вызывающе. Машина тихо двигалась за ним. Анонна нашла рядом, скучая и злясь, и думала. Гулял бы без адъютантов, проклятое барство. Ей и так по десять раз в день приходится бегать в лаборатории и цеха. На стенах красной краской, потускневшей от влаги и копоти, были написаны лозунги. «Все силы на оборону страны! Смерть фашистским захватчикам!» и другие того же содержания. «Все то же самое», — сказал главный конструктор, указывая на надписи палкой. «Три года то же самое. Неужели трудно сделать новую надпись на Берлин?» Пленные немцы убирали снег. Они отбивали лопатами слежавшийся лед и складывали его в вагонетки. Молоденький румяный русский боец с винтовкой караулил их. Главный конструктор приостановился. В эту войну он еще не видел ни одного немца. Немцы были поджарые, с испитыми лицами. Одни почище, другие погрязнее, но, в общем, у всех вид не блестящий. Шинели, словно корова их жевала, на ногах худые ботинки и обмотки. Работали они лениво, с безучастным выражением. И такое же выражение, что, мол, никакого проку от них не дождешься, и зря их сюда пригнали, и все это одна проформа, Такое же выражение было на лице молоденького бойца. Главный конструктор смотрел с ледяной любознательностью. Немцы посматривали на него. Он вдруг сказал по-немецки. «Да, вы стреляли по Москве, а теперь вы делаете для нас эту черную работу». «Война имеет свои гримасы», – не сразу ответил немец, который был почище других. «Это очень злая гримаса», – сказал главный конструктор. Но это еще не худшая из гримас. Он пошел дальше, опираясь на палку, закинув голову, медленно переставляя ноги в фетровых валенках. На валенке были надеты блестящие калоши. Немцы смотрели вслед ему и над медной молодой женщине, сопровождавшей его. Один из немцев спросил, «Кто это?» «Конечно, владелец завода», ответил тот немец, который был почище. «Разве ты не видишь?» Оставшись дома одна, Маргарита Валерьяновна дала работнице хозяйственные инструкции. Потом собственноручно вымыла и убрала в буфет стакан и подстаканник Владимира Ипполитовича. А потом позвонила доктору Ивану Антонычу и попросила его зайти к ней по дороге в поликлинику. Что-то нездоровится она боится расхвораться, а хворать ей никак нельзя. Иван антонович был самый старый и самый известный врач на Кружилихе. До революции он был здесь единственным лекарем, если не считать знахарок и повитух. Акционеры очень гордились тем, что они так прогрессивны, держат на заводе штатного врача. Теперь Иван Антонович заведовал заводской поликлиникой. У него под началом был большой штат врачей, стационарных и так называемых расхожих. Ему очень верили и старались именно его заполучить к больному, и он шел назов зов, хотя это уже не входило в его обязанности. Он говорил, «Это было... в котором же году?» «В том году, когда мы построили малярийную станцию, вот когда». «Петров?» – спрашивал он. «Это кто же?» «Ах, это тот с предрасположением Кангином, вы так и скажите». Он помнил людей по болезням, как другие помнят по фамилиям и лицам. Фамилии в отдельных случаях еще запоминал кое-как но имени отчества запомнить не мог и не считал нужным. «Чего ради», — говорил он, — «я буду упражнять мою стариковскую память на этом предмете». И во избежание недоразумений всех мужчин называл «уважаемый пациент», а всех женщин просто «мадам». «Лежать, мадам, лежать и лежать», — сказал он, выписывая Маргарите Валерьяновне рецепт. «У вас чистейшей воды гриб. Я ни за что не поручусь, если вы будете прыгать». Вы же знаете доктор со скромной гордостью отвечала Маргарита валерьяновна, что я прыгаю не для собственного удовольствия у меня столько нагрузок Нагрузки в нормальных дозах сказал доктор, стараясь попасть в калошу и делая при этом такие движения ногой, какие делает полотер Не вредные для здоровья я в принципе не возражаю против нагрузок, но при злоупотреблении как все излишества одним словом лежать он ушел, а Маргарита Валерьяновна надела перед зеркалом девичий капор с помпонами и пошла в Собес. Надо было поговорить насчет пенсии для одной старушки, матери фронтовика, а дозвониться в Собес по телефону, Маргарита Валерьяновна знала по опыту, совершенно немыслимо. Она вышла на улицу и увидела подъезжающий знакомый автомобиль. Это возвращался с завода Владимир Ипполитович. Она сама не знала, как это получилось, что она вдруг побежала со всех ног и юркнула за угол дома, хотя ей нужно было совсем в другую сторону. Стоя за углом, переводя дыхание, она прислушалась. Вот машина остановилась, вот щелкнула дверцей, вот запела, разворачиваясь, и уехала. Но Маргарита Валерьяновна не сразу вышла из своего убежища. Владимир Ипполитович обыкновенно очень долго взбирается на крыльцо. Ей было немножко неловко, что она так улизнула. «Господи, как маленькая!» «Он бы задержал меня», оправдывалась она перед собой, «и я могла бы не застать заместителя председателя. А без заместителя председателя никто не возьмется решать мое дело». «И потом», подумала она, набравшись храбрости, «ну хорошо, я ради него встаю в пять часов утра, и к половине второго я всегда обязательно должна быть дома. Но не могу же я постоянно быть прикованной к нему». «Ведь каждый человек имеет право брать от жизни что-то для себя». И она бодро заспешила своей деловитой походочкой в Сабес. По дороге зашла в аптеку и заказала себе лекарство от гриппа. «Старик на заводе», — сказал листопад Рябухину, выслушав сообщение Анны Ивановны. «Надо уважить, повидаться. Давай, надевай, что найдешь подходящее, едем». «Я в портком», — сказал Рябухин, — У меня своих дел скопилось до чёрта. Передавай старику поклон». Листопад оставил его примерять пиджаки и брюки, а сам пошёл на завод. Встречные люди сказали, что главный конструктор в Литейном. Но в Литейном оказался только начальник цеха, взъерошенный и красный, как после бани. «Был», — отвечал он на вопрос Листопада. «Был, весь вышел. А бог его знает, где он сейчас. Ой, орал!» У начальника цеха была на лице широкая восхищенная улыбка, как будто ему было очень приятно, что главный конструктор орал на него. «Так, орал! Я думал, из него душа вон!» Листопад бегло взглянул, что делается в цехе. Второй конвейер опять стоял. Заливку производили на полу. Износилась лента. Время делать капитальный ремонт. «А это что?» – спросил Листопад. В сторонке, где было меньше хлама, Две женщины, запорошенные пылью, с черными подглазницами формовали что-то большое и замысловатое. Они делали это особенно тщательно, любовно равняли землю, отходили, чтобы взглянуть на свою работу со стороны. «Решетку делаем», — сказал начальник цеха. «Заказ гор-исполкома. Решетка для городского сада. Первый заказ на благоустройство Александр Игнатьевич». Главного конструктора... Листопад догнал около старых мартенов. Главный конструктор выходил из цеха, окруженный инженерами. Тут были и Столивары, и главный энергетик, и начальник отдела механизации Чекалдин, мальчик с образованием техника, которого Листопад недавно выдвинул на руководящую работу. В стороне от них всех молчаливо держалась Нонна. На лицо у нее было написано «Ах, ну на что мы время тратим?» — Владимир политович сказал листопад, здороваясь, — рад видеть вас на заводе. — Я уже домой, домой, — сказал главный конструктор и маленькой сухой рукой отмахнулся от разговоров и дел. — Все видел, все сказал. До свидания, товарищи, до свидания. — А вам, молодой человек, — сказал ончик Алдину, — советую подумать хорошенько над вашим планом. Фантазия у вас горячая, а обосновать не умеете. Опыта мало опыта. Чикалдин смотрел ему в глаза, краснее, серьезно и смущенно. «Но фантазируйте вы недурно», — продолжал главный конструктор, — «недурно». «Я подумаю о том, что вы мне сказали», — великодушно пообещал он, и взгляд Чикалдина оживился, молодое широкое лицо озарилось простодушной, доверчивой радостью. «Подумаю, дней через десять позвоните но не Сергеевне». «Я с вами». «Сказал листопад. Он сел с главным конструктором на заднее сиденье, а рядом с шофером, спиной к листопаду, села эта женщина, которую он терпеть не мог за ее чваный вид. До того не мог терпеть, что даже не поздоровался с нею». «Что?» – спросил листопад. «Чекалдин говорил вам о реконструкции литейных цехов? Я еще не смотрел его план. Говорят, это сделано с темпераментом». «Вряд ли этот план стоит первым вопросом в повестке дня», – отрезал главный конструктор. «Прежде чем реконструировать, надо очистить помещение. Всюду скраб, цеха обросли скрабом». Он помолчал. «Конвейер отремонтировать не можем, а мечтаем о реконструкции». Помолчал еще, пожевывая тонкими губами. При мне заливали вторую печь, я велел проверить шихту, кремний и хром, в количествах недопустимых неудивительно что бывает брак ну что еще весело подумал листопад старик не до конца выговорился на заводе выговаривайся что с тобой сделаешь Срывай сердце очень мы еще далеки от совершенства эки америки открывает впрочем сказал главный конструктор ко мне это уже почти не имеет отношения известное дело сейчас скажет что время на покой каждую встречу эти разговоры В них и ревность, старости к молодости, и то смирение, которое паче гордости. «Хочу предупредить вас, Александр Игнатьевич, что моя работа на заводе кончается в тот день, когда будет закончена война», — уже и срок назначил. «Вы напрасно отмалчиваетесь, Александр Игнатьевич. Вам следует подумать, кем меня заменить. Нет у нас незаменимых. Каждому можно найти замену. Для работы, но не для сердца». Вот лежит сердце именно к этому старику, капризному, властному, вечно соющему нос туда, где его не спрашивают. Блеск ли таланта привлекает, или обоняние сильной воли, или и то и другое вместе. Просто взял бы и не отпускал от себя. А как не отпустишь? Подъезжали к дому. Поговорим, сказал Листопад. Они сидят в жарко натопленном кабинете. Конструктор, чертивший что-то на большом столе у окна, при появлении директора деликатно удалился, они не вдвоем. — Владимир Ипполитович, прежде всего, бросьте вы так близко принимать к сердцу то, что делается на заводе. Не так это все страшно, как вам кажется. Как-никак, за войну три ордена завод получил. Зря расстраивайтесь Предоставьте мне расстраиваться. Ведь вы непосредственно на производстве не работаете года с 26 -го. Вы хорошо помните мою биографию. «Да я ее наизусть знаю. Я о вас все знаю. Я ж вас как бриллиант берегу. Неужели вы не видите?» Все, что угодно говорить, подхалимничать, стелиться травкой, лишь бы старик оставил эту идею уходить с завода. «Что то было за производство, где вы работали по сравнению с этим?» «Ну, знаете», сказал главный конструктор, обидясь. «Был прекрасный государственный завод на три тысячи рабочих. Не таких, как у нас сейчас», а рабочих высокой квалификации. «Потому что тогда был НЭП и безработица, и вы могли подбирать кадры, и прекрасным ваш завод выглядел в те времена. Сейчас вы на него и смотреть бы не стали». Главный конструктор со скучающим видом передвигал детали, лежащие на столе. «Подумаешь, скраб, я вот вспоминаю зарю нашей индустриализации, первую пятилетку. Дорогие машины портили, брак выпускали, Всякие были и ошибки, и жертвы, все испытал лично. Но ведь создали же мы социалистическую индустрию. И в какие сроки? И куда бы шагнули, вы подумайте, если бы не помешали проклятые немцы? Владимир Ипполитович, вы социализм строили. Вы в борьбе с фашистами себя не жалея участвуете, как большой советский патриот. Неужели уйдете теперь? Я вам сказал, что уйду, когда война кончится. А в той жизни, которая начнется после войны, не хотите принять участие. К тому идет, что вот-вот предложат переходить на мирную продукцию. Гадание на кофейной гуще. Почему же на кофейной гуще? Я гадаю по сводкам информбюро, по продвижению нашей армии, по заказам, которые к нам поступают. Вы не видали в Литейном, как формуют решетку для городского сада? Кто понимает, ведь это ж до слез. То, что для вас месяцы сказал главный конструктор, откинувшись на спинку кресла. «Для меня десятилетие. Моё время измеряется другими мерами, чем ваше. Вы говорите «скоро». Что значит «скоро»? Сколько это вы считаете, месяц? Больше. Год? Возможно, меньше. Возможно. Возможно, Александр Игнатьевич, что я не проживу этот год. До победы я дотяну, но не больше. Должность скоро будет вакантной». Он открыл ящичек штучного дерева. «Курите, пожалуйста». Они закурили. В кабинет вошла Нонна, с независимым видом, ни на кого не взглянув, подошла к шкафу, достала чертежи, вышла. Главный конструктор проводил ее глазами. «Начинали мы», — сказал он, — «продолжать им». «Надо полагать», — сказал он, немного погодя, окутанный дымом что номенклатура нашей продукции станет гораздо обширнее по сравнению с довоенной. — Безусловно, — отвечал Листопад. — Во-первых, за годы войны в стране возникли потребности, которые надо удовлетворить. Во-вторых, и оборудование наше сейчас мощнее довоенного. Возможности расширились. Оставайтесь, Владимир Аполитович. Будем думать вместе о будущем завода. — Я думаю о других вещах, — сказал главный конструктор. О вещах печальных и скучных нет. На меня не рассчитывайте, Александр Игнатьевич. Со мной кончено. «Вот видишь», — сказал он за ужином Маргарите Валерьяновне. «Я говорил, что в наше время люди иначе переживают несчастье. Вчера листопад похоронил жену, а сегодня был здесь у меня. Строил прогнозы на мирное время. И с большим увлечением представь». Трудно было понять, хвалит он листопада или осуждает. Маргарита Валерьяновна приняла его слова как осуждение и, всплеснув руками, сказала «Какой ужас!». Она испытывала некоторое угрызения совести перед мужем, и ей еще больше, чем обычно, хотелось угодить ему. Но Владимир Ипполитович обдал ее вскользь недобрым взглядом, и она поняла, не то сказала. Она попыталась исправить ошибку. «То есть, разумеется, не то ужас, что он строил прогнозы» а то что с увлечением понимаю договорил за нее владимир иполитович и тем положил конец разговору передай пожалуйста салонку маргарита